Страница 284. 11. В классическом математическом анализе на рубеже двух столетий центральное место занимали проблемы, связанные с решением краевых задач математической физики. В 90-е годы Пуанкаре значительно обобщила результаты и методы своих предшественников, однако не все у него было достаточно строго обосновано. Дальнейшие успехи в этом направлении, круглая скобка, При сохранении в основном прежних методов, конец круглой скобки, были достигнуты благодаря работам А.М. Ляпунова, С. Зарембы, круглая скобка 1863 по 1942 годы Польша, конец круглой скобки, и В.А. Стеклова. Уроженец Нижнего Новгорода, племянник знаменитого критика Н.А. Добролюбова, В.А. Стеклов в скобках 1864 по 1926 годы, был непосредственным учеником А.М. Ляпунова по Харьковскому университету, а впоследствии его коллегой по Академии наук. Выдающийся аналитик, он сумел найти новые случаи интегрируемости дифференциальных уравнений движения в таких фундаментальных задачах механики, как движение твердого тела в жидкости и вращение твердого тела вокруг точки. Но его крупнейшие достижения относятся к теории краевых задач математической физики. В ее основных проблемах существование фундаментальных функций для краевых задач и обоснование разложения в ряды по таким функциям, он получил весьма общие и значительные результаты. Упростить методику и дальше продвинуться в этих вопросах позволило теория интегральных уравнений, но в руках стекло классические методы XIX века были достаточно эффективны. С именем Стеклова навсегда связана также реорганизация бывшей Императорской Академии Наук в Академии Наук Союза Советских Социалистических Республик. последние годы своей жизни, как вице-президент Академии, он отдавал этому делу все свои силы. Новый метод, метод интегральных уравнений, позволил создать стройную теорию краевых задач математической физики. Страница 285-я. Он получил широкое распространение после замечательной работы 1903 года норвежского математика Эрика Ивара фредгольма в скобках 1866 по 1927 год. Давшего в общем виде решение линейного интегрального уравнения, носящего его имя. фредгольм получил свое решение, строя его по аналогии с решением системы N-линейных, алгебраических уравнений с последующим переходом к пределу при r стремящемся к бесконечности и проверкой, что получаемые в пределе формулы действительно дают решение исходного интегрального уравнения. Этот переход к пределу был оценен современниками как один из самых эффектных скобка, и добавим эффективных круглой, скобки, в математическом анализе. Однако Гильберт не был в кавычках ослеплен внешностью результатов Фрид Гольма и выявил их более глубокую сущность. Он их истолковал как факты, относящиеся к анализу бесконечно большого числа переменных, то есть усмотрел возможность как бы непосредственно оперировать с n равным бесконечности. Страница 286 Таким образом, дальнейшее развитие пошло в двух направлениях. Первое, более традиционное, связано с именами Фредгольма, Вольтера, до Фредгольма, изучавшего уравнение с переменными пределами интегрирования, в скобках уравнение Вольтера, Пекара, много сделавшего в трудной теории однородных интегральных уравнений с особенностями и других. Второе направление представленное Гильбертом и его учениками, и последователями, естественно, влилось впоследствии в более широкое русло функционального анализа. В знаменитой серии мемуаров в скобках 1904 по 1910 годы Гильберт по аналогии с линейной алгеброй и теорией квадратичных форм для конечного числа переменных построил в кавычках алгебру, элементами которой являются функции или бесконечные числовые последовательности. Элементы этой, в кавычках, функциональной алгебры можно интерпретировать как точки в пространстве бесконечно большого числа измерений. Быть может, наибольшей заслугой Гильберта является то, что он сумел должным образом ввести в изученном им пространстве в скобках пространстве Гильберта топологическое соотношение. Это, в частности, позволило в новой области анализа открытая Гильбертом, воспользоваться языком и образами геометрии.